Глава семнадцатая. Ночная прогулка. Когда Михаил и его спутница покинули ресторан у Максима, уже стояла ночь, и парижские фонари отбрасывали в весенней сумрак дрожащий желтоватый свет. Роза одной рукой придерживала шлейф, а другой цеплялась за локоть своего спутника. В знаменитом ресторане она перепробовала множество блюд, выпила вина и шампанского, и теперь у нее слегка кружилась голова. Она чувствовала, что у нее развязался язык и что, может быть, не стоит столько говорить, но остановиться не могла. День, когда сбываются мечты. Пробормотала мадемуазель Тесье, смеясь с счастливым пьяным смехом. «А какое у них шампанское! В жизни такого не пила! Ты видел, как другие посетительницы на меня смотрели?» Михаил, который не выносил фамильярности, ничего не ответил. Роза расхохоталась и стиснула его локоть еще крепче. «Они же там все шлюхи! Это ясно! Ясно, как день!» Но у меня было самое красивое платье, и глупые девки так на меня таращились. Одна была совсем старой, с неё так иссыпалась косметика, да ещё фальшивые ресницы. Фу, наверное, её месье слеп, хотя он мне производил такого впечатления. А ты как думаешь? Я на них не смотрел, ответил Михаю. Теперь молодой человек. немного сожалел, что его желание, хоть немного отблагодарить розу за то, что та сделала, точнее за то, чего не сделала, привело к столь плачевным результатам. От матери он унаследовал презрение к пьяницам, а девушка явно перебрала, и теперь ему было крайне тягостно находиться в ее обществе. В то же время, как честный человек, он не видел никакого способа от нее избавиться, не замечая ничего, роза снова звонко расхохоталась. А я видела, сколько ты заплатил за ужин. Я бы не смогла заработать таких денег, даже если бы месяц работала не покладая рук. Нет, не рук. Точно это не подходит. Не покладая, бда будет тебе. Пробормотал Михаил, испытывая мучительную неловкость из-за того, что спутница говорила слишком громко, отчего на них стали оглядываться прохожие. Ну да, торкнула головой Роза. Ты очень, очень мил, правда? В жизни не встречала такого милого парня. Хотя я уверена, что ты. Графа ухлопал. Ну и по делам ему. Я уже говорил тебе, терпеливо промолвил Михаил, что не убивал его. Да ладно, ладно. Миролюбиво согласилась Роза. Не убивал, так не убивал. Мне, знаешь ли, все равно. А куда мы теперь идем? К тебе? Ко мне? Переспросил пораженный офицер. Ну а куда? В гостиницу? В гостиницу? Они остановились под фонарем. Глаза розы ярко блестели. От вина она раскраснелась и в этом волшебном золотистом платье, переливающемся блестками, с трепещущими перьями в рыжих волосах и со счастливой улыбкой на губах она походила на заблудившуюся фею. Однако Михаил видел вовсе не фею. И в этот момент особенно остро ощутил. то плохо выносит женщин, так сказать, общего пользования. Он был брезглив и одна мысль о том, что уличная девка может переступить порог его квартиры, где стоял раскрытый рояль, где лежали его любимые ноты вперемежку с сочинениями по военной тактике, где с парадного портрета на стене улыбается мать, такая мысль была ему невыносима. Роза увидела выражение его лица, и улыбка померкла на ее губах. Вот, значит, что. Офицер просто решил откупиться от нее. Платиться, ужин, а теперь извольте возвращаться туда, откуда пришли. В Кабалук Андреа. На тротуар. В ад, о существовании которого она почти забыла за последние несколько часов. Единственных волшебных часов в ее жизни. — Ну ты сволочь! — с горечью проговорила девушка, отстраняясь. — Роза! Михаил сдержал движение, чтобы удержать ее, не потому что так уж дорожило ее обществом, а лишь потому что видел, спутница едва держится на ногах. Однако Роза яростно стукнула его в грудь своим маленьким кулачком. — Не смей меня трогать! Слышишь? Сволочь! На глазах у нее выступили слезы. Ничего не видя перед собой, она сделала несколько нетвердых шагов, споткнулась и упала прямо в лужу, оставшуюся от недавнего дождя в грязь. — Ох! — простонала Роза, пытаясь подняться. Она увидела, что подол платья весь мокрый, испачканный. И от этого ей стало еще больнее, чем от недавнего оскорбления. Девушка разрыдалась, однако в следующее мгновение кто-то крепко взял ее за локоть, поднял на ноги и отвел в сторону. Плача Роза стала отряхивать платье, но все было бесполезно. — Пропало платье! — пожаловалась она Михаилу, который помог ей подняться. — Так жалко! — Ничего, ничего. У Дусеева приведут в порядок. Успокоил ее молодой человек. Завтра принесешь его, они все вычистят и отгладят заново. Думаешь? Ну, конечно. Но сейчас модный дом уже закрыт. Роза повернулась и, не попрощавшись, смеленно побрела по улице. Ты куда? спросил Михаил, нагнав ее. Не знаю. А куда мне идти? Не весело усмехнулась девушка. Мне даже Переодеться не во что. Мое старое платье осталось на улице Мира. Потом она посмотрела на офицера и твердо добавила: "Я возвращаюсь к себе. Не надо меня провожать. Тебе не стоит меня бояться". Неловко проговорил Михаил. "Я никого не боюсь", холодно ответила Роза, на всякий случай прижав к себе покрепче сумку с револьвером. Я задумался, ты человек, а ты бесчеловечный, в кавычках, Михаил. Тихо вздохнул и, сняв с себя короткий плащ, в который был одет, набросил его на голые плечи спутницы, пояснив уже довольно прохладно. Тут у Розы пропало всякое желание злиться на него. Потоптавшись на месте, она двинулась вверх по улице краем глаза, не переставая следить за Михаилом, который шел рядом. заложив руки за спину. Идти до заведения Андрея было далековато, но Париж город компактный, и Роза была уверена, что даже не успеет устать. Почему барон все время молчит? И до чего уж у него твердая рука. Девушка поежилась, вспомнив, как легко Курф извлек ее из лужи. Точно он графа ухлопал больше некому. но ей никак не удавалось решить для себя, правильно ли сделала, не выдав его папиону или нет. Кончился оживленный бульвар. Пара свернула на узкую безлюдную улицу. Роза хотела ускорить шаг, но тут нога ее зацепилась за какой-то камень. Она бы упала, если бы Михаил вовремя не поддержал ее. Спасибо, пробормотала девушка, поправляя сползающий с плеч плащ. А завтра мелькнуло у нее в голове, где-нибудь поближе, сте обнаружат, как это пишется в газетах. Да-да-да, мое бездыханное тело, вот. Роза с опаской покосилась на своего спутника, не зная, что о нем думать. Михаил ставил ее в тупик. Мы пришли, сказала она, чтобы нарушить молчание, которое ее тяготило. В сущности, это было не совсем правдой. До заведения Андрея оставалось около сотни метров. Можете забрать свой плащ. С некоторым облегчением Роза отметила, что в переулке появился посторонний, какой-то господин с тросточкой. Однако, завидев их, тот повернул обратно и вскоре скрылся из виду. Я не хотел вас обидеть. С усилием сказал Михаил. Ладно, ладно. Я поняла, выдавила она из себя улыбку. Всё нормально. Ускорив шаг, мадемуазель Тосией двинулась к выходу из переулка. Михаил поколебался, но затем двинулся за ней следом. Почему-то его не оставляло ощущение, что если он не доведет её до дома, с ней обязательно произойдёт что-нибудь скверное. Почему барон идёт за мной? подумала Роза холоднее и почти побежала. Но когда оказалась уже совсем рядом с заведением, ее настиг истошный женский вопль. «Помогите! Убили! Человека убили! Кто-нибудь!» Вопль всколыхнул улицу, в домах стали зажигаться огни, и тут Розе показалось, что она узнала ту, которая кричала. Стоя на пороге заведения, в юбке и корсете, Дылда Гаранс, любовница Андреа, трясла головой, разевала рот, надрываясь от крика, и в глазах ее стоял ужас. — На помощь! — Что случилось? — крикнула Роза, подбегая. — Андреа зарезали! И еще там, там! В этот момент Дылда Гаранс увидела платье, в которое была одета Роза, И так поразилась, что на мгновение даже убийство вылетело у нее из головы. «Ну, ну ты! Где ты так расфуфырилась?» Не отвечая, Роза оттолкнула ее и влетела в дом. Сразу же, увидев кровавые следы на ступенях, побежала вверх по лестнице. В коридоре у стены лежало скрюченное тело Андрея. Роза ужаснулась. Потом пришло изумление. «Неужели это он? Боже! Каким он кажется сейчас?» Маленьким, жалким. Услышав голос последовавшего, за ней Михаила подняла глаза. «Следы ведут вон из той комнаты», — сказал Курф. «Там комната викторины», — пропормотала Роза. Имя ничего не говорила Михаилу, однако он открыл дверь и заглянул внутрь. Бедная обстановка. Большая кровать. На стене зеркало в красивой двойной раме, потускневшей от времени, на кровати. Тело брюнетки в одном нижнем белье. Глаза широко открыты, одна рука касается пола, на которой натекла лужа крови. Шкаф распахнут, ящики комода вытащены, все вверх дном. Барон хотел войти, но Роза дернула его за рукав. «Пошли отсюда!» «Полицейские уже внизу, я слышу их голоса!» «Как же мы пройдем мимо них? Тут есть черный ход. Быстрее! Быстрее!» Не раздумывая и не колеблясь, Михаил побежал за Розой, они выскочили в буденьки проулок и со всех ног поспешили прочь.